Глава шестнадцатая Бывает такое время, где-то в апреле, когда дни уже очевидно длиннее ночи, но ты еще к этому не привык. Окна в доме пока не мыты, а привычка закрывать занавески за зиму атрофировалась. Открываешь глаза от солнечного света, бьющего прямо в лицо, садишься на кровати и одурело глядишь в мутное окно. Ты в аквариуме. Реальность? Где-то там, за стеклом. Может, ты не дотянешься теперь до нее никогда? Может, ее и нет вовсе? Нащупываю на тумбочке телефон, вслепую набираю номер. «Привет! Мне приснилось, что ты седой и плачешь». Мне приснилось, что какие-то важные для тебя пробирки с синей жидкостью застряли на таможне. И ты плачешь, потому что нечто внутри пробирок может спасти жизнь. А пробирки так просто не вызволить. Их может спасти только какой-то таможенный генерал. И вот мы все его ищем. Генерала. Рассказываю я в трубку профессору Михаилу Мощану. Катюша, все в порядке. Вдруг вместо того, чтобы посмеяться над этим бредом, серьезно отвечает Мощан. Пробирки спасли, это было несколько недель назад, а сегодня утром выяснилось, что и клеточки, за которые я ужасно волновался, выросли, выжили и не пострадали. И мы смеемся. Мишины клеточки — это то, вокруг чего в 2016-2017 крутится любой разговор в фонде «Подари жизнь». Это наша главная надежда с тех самых пор, как профессор Мощан выступая перед правлением и попечительским советом фонда, рассказал о своей мечте, плане развивать в России карти-клеточную технологию. Карти-сел, карти-технологии, Т-клеточная терапия, генная модификация лимфоцитов, химерная клетка, для методики лечения, которая, судя по всему, победит рак в 21 веке. По-русски нет даже устоявшегося названия. Суть технологии – Модификация иммунных клеток больного. Подход получил название CAR-Т-клеточной терапии от аббревиатуры CAR – химерный антигенный рецептор, chimeric antigen рецептор и Т-клетки – одна из разновидностей лимфоцитов. Метод CAR-Т-клеточной терапии предполагает введение пациенту собственных Т-лимфоцитов с присоединенным искусственным рецептором, запрограммированным извне на распознавание мишеней на поверхности опухолевых клеток. Выступая на том памятном заседании фонда, Мощан попытался объяснить несведущим в микробиологии и биохимии, но очень неравнодушным людям, смысл терапии. «Мы знаем, что раковые клетки – это те, которые сошли с ума, перестали подчиняться правилам здорового организма». Это клетки-преступники, наглые и бесцеремонные настолько, что любые другие клетки, отвечающие за порядок внутри человека, перед ними пасуют. Карте-клеточная технология – оснащение хорошего, но растерявшегося в мире распоясавшихся преступников полицейского прибором распознавания криминальных элементов. Это очень примитивное, любительское объяснение. Но из него понятно, почему мы все были так впечатлены и воодушевлены Мишиной идеей. Почему, наконец, фонд «Подари жизнь» принял решение потратить несколько сотен тысяч евро на развитие технологий в России. В тот момент, когда в США и Германии уже были два завода, которые делали уничтожающие рак иммунные клетки для каждого пациента, В Америке, Европе, Израиле и Китае уже существовали целые сотни исследовательских групп, которые при помощи устройств величиною с обувной шкаф пытались производить для пациентов, в каждом случае индивидуальные, Т-лимфоциты для перевоспитания раковых клеток. Заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Профессор Мощан оказался единственным в России человеком, первым, кто попытался применить к своим пациентам эту новую технологию. В общем, все кругом страшно переживали замешанной клеточки. Было важно, чтобы у него все получилось, чтобы здесь у нас, на нашей почве, для наших пациентов, появился шанс. Страх, что ничего не выйдет, что риски чрезмерные, прокрался в мой сон смешавшись с реальностью. Жидкость, что необходима для выращивания специальных, воинственно настроенных по отношению к раку клеток, действительно застряла на таможне. Пока разбирались с документами, прошло чуть больше времени, чем по идее позволял срок годности. Но вот раствор доставили в центр имени Рогачева. Профессор Мощан поместил в эту среду первые тестовые клетки еще даже не пациента, а донора-волонтера, согласившегося быть первым в России человеком, чьи клетки будут изменены по технологии CAR-T. И спустя положенное время клетки, теперь уже переученные, стали расти. Это профессор Мощан обнаружил минут за десять до моего звонка. И сидя на кровати с трубкой в руке, я совершенно ошеломленно оглядываюсь вокруг. «Ну разве вот так обычно люди узнают о больших научных переворотах и открытиях? Разве вот так на твоих глазах происходит нечто поистине великое? Черт его знает, со мной такое впервые. Я плещу себе в лицо холодной водой, чтобы знать наверняка, это не сон, это все взаправду». Для того, чтобы досконально объяснить вам технологию, которая, судя по всему, если и не принесет человечеству полную и окончательную победу над раком, то совершенно точно, сильно изменит направление развития методов лечения, нужно освоить немного терминов. Лимфоциты – это главные клетки иммунной системы. Они играют ключевую роль в сложнейшем процессе развития иммунного ответа на инфекции, и вообще на присутствие в организме чужеродных частиц. Существует несколько типов лимфоцитов, и каждый выполняет свои специфические функции. Большинство лимфоцитов составляют Т-лимфоциты. Их назвали так потому, что эти клетки после своего образования в костном мозге дозревают в тимусе или вилочковой железе, расположенной в верхней части грудной клетки. Среди Т-лимфоцитов есть киллеры, непосредственно уничтожающие чужеродные клетки, а есть и разнообразные регуляторные лимфоциты, помощники, подавители и другие, которые направляют действия других лимфоцитов, контролируют продолжительность и силу иммунного ответа. Не менее важны для организма Б-лимфоциты, роль которых в иммунном ответе очень многообразна. Они отвечают за выработку антител, так называемый гуморальный иммунитет, а также могут превращаться в клетки памяти, благодаря которым при повторном заражении одной и той же инфекции возникает быстрый иммунный ответ. Известны также НК-клетки, клетки-киллеры, которые нужны для уничтожения в организме патологических клеток, прежде всего опухолевых или же зараженных вирусами. На картинках в научных журналах Т-лимфоциты выглядят как сверкающие синие звезды. Такими их видят ученые через свои мощные микроскопы. На обывательском уровне про Т-лимфоциты или Т-клетки следует знать, что они родом из гемопоэтических, то есть кровотворных клеток. Главное, что есть и у Т-лимфоцитов, их рецепторы и поверхностные маркеры, которые играют важную роль в том, как организм реагирует на болезни. Это называется приобретенный иммунный ответ. Т-клеточные рецепторы и маркеры распознают чужеродные клетки, которые несут губительные антигены и мобилизуют всю боевую армию организма, моноциты, НК-клетки и другие, на борьбу с врагом. В этом смысле, важнейшая часть Т-лимфоцитов, ответственная на распознавание антигенов, Т-клеточный рецептор ⁇ поверхностный белковый комплекс. С его помощью клетка распознает опасность, и он нажимает кнопку тревоги, обнаруживая в организме сбой, связанный, например, с онкологическим заболеванием. Однако раковые клетки столь хитры, что умеют усыплять бдительность Т-клеточного рецептора, растут и размножаются. Идея ученых изначально состояла в том, чтобы разбудить стража и образумить больной организм собственными силами, Несколько оставшихся здоровых лимфоцитов забирают у пациента и снабжают новым рецептором, благодаря которому лимфоциты начинают видеть опухолевые клетки. Как и в большинстве открытий 21 века, важнейшую роль в развитии карти сыграло открытие ДНК, за которое в 1962 году Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик и Морис Уилкинс получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Расшифровка ДНК дала ученым представление о том, что главная загадка и секретный код человеческой жизни это на самом деле длинная-предлинная молекула, которая состоит из отдельных элементов цепочки, сшитой специальными ферментами. Следующий шаг – новые открытия. Отдельные элементы цепочки ДНК можно... Воздействие с помощью специальных ферментов, вырезать, а другие, наоборот, вставить, моделируя, по сути, саму природу. Это чем-то похоже на кулинарию. Если ты полил соду лимоном, она зашипит, как ни в чем не бывало, комментирует профессор Мощан. Так и с ДНК. С помощью отдельных ферментов можно вырезать или выжигать целые фрагменты цепочки и вставлять на их место другие, новые. Незадолго до открытий Уотсона, Крика и Уилкинса англичанин Питер Медовер, тоже лауреат Нобелевской премии 1960 по физиологии и медицине, главные работы которого посвящены росту и старению организма, открыл явление иммунотолерантности и описал гены, антигены и то, как организм пропускает смертельную опасность, принимая своих за чужих и наоборот. Затем в 1970-х. Ученым удалось впервые вырастить искусственную Б-клетку, способную вырабатывать антитела против конкретных микробов. Но в это же самое время совершенно в другом месте и с другим человеком произошла мистическая история, каких много в войне против рака. В израильских Магаве, погранвойсках, служил парень, подрабатывавший в свободное время в соседнем с частью кибуцы пчеловодом. Парня звали Зелика Шхар. Служить ему нравилось, пчелы увлекали. О будущем Ишхар, можно сказать, особенно не задумывался. Но однажды, в рамках просветительской кампании среди солдат срочной службы, в часть приехал лектор, рассказавший пограничникам о молекулярной биологии. Весь взвод под рассказы о клетках спал, а Ишхар вскочил, схватил лектора за лацкан пиджака и страстно потребовал немедленно отвезти его туда, «Где обо всем рассказанном можно будет узнать больше». Вежливый лектор в ужасе пожал плечами и уехал. Взволнованный Эшхар попросил у секретаря Кибуца выдать ему в срочном порядке разрешение на учебу в университете. Ему отказали. «Есть очередь. Записывайся и будешь в ней последним», — сказали ему. Эшхар не растерялся. Бросил Кибуц и уехал в Иерусалим учиться. Где-то к концу учебы, по словам самого Зелига Ишхара, его стали одолевать мысли о том, что иммунная система человека, по идее, сама должна уметь уничтожать больные клетки, надо только помочь ей. В конце 1980-х Эшхар придумал, что можно взять кусочки Т-клеточного рецептора, кусочки сигнальных молекул, кусочки антитела и соединить их в одну структуру. Иными словами, на уровне гена, Сделать синтетическую, искусственную молекулу, Которой в природе не существует, Но которая не будет чужеродной. Эшхар предложил лечить рак Генетической перезагрузкой крови. Он, прошедший израильскую армию, Сравнивает разработанные им средства С армией и спецназом. Обычные противораковые лекарства Большая армия, Генетически измененные клетки, Спецназ. Они атакуют клетки рака, и уничтожают их. Мы сидим с профессором Михаилом Мощаном в столовой центра имени Димы Рогачева. На столе несколько опустошенных кружек с кофе и исписанные листы бумаги со странными картинками, кружочками, усиками, выходящими из них, и стрелочками, соединяющими все эти геометрические фигуры. Мощан пытается разъяснить мне принцип действия каждой клеточной терапии. У меня за плечами физико-математическая школа, где химию и биологию нам преподавали скудно. И понимать мне Мощана непросто. Мне кажется, что еще немного профессор станет объяснять мне все по слогам. Но он вроде держится, просто говорит медленно и все время рисует. Смотри, Т-лимфоциты играют важнейшую роль в распознавании и уничтожении чужеродных клеток но сами по себе они недостаточно сильны и специфичны, чтобы справляться с опухолями. Поэтому у Ишхара и возникла идея их генно-инженерной модификации. Требовалось улучшить распознавание опухолевых клеток и усилить иммунный ответ. Технически дело выглядит так. У больного раком пациента из крови забирается определенное количество Т-лимфоцитов. Затем их перепрограммируют вне человеческого тела, вводя искусственную ДНК. В результате на поверхности своих Т-лимфоцитов вместо прежних обычных белков-рецепторов оказываются новые, ранее не существовавшие в природе белки. Это и есть химерные антигенные рецепторы, CAR. Они как бы собраны из разных частей, отсюда и название химерные. За счет той части, которая находится с внешней стороны иммунной клетки, химерный рецептор получает способность очень точно узнавать нужные опухолевые клетки, а внутренние части отвечают за работоспособность лимфоцитов. Ведь Т-лимфоциты должны не просто активироваться при контакте с мишенью, но и сохранять свою активность в течение многих недель, чтобы за это время справиться с опухолью. Некоторое время смотрю на мосчана, пытаясь переварить информацию. В крови каждого из нас плавает миллиард лимфоцитов, и у каждого есть Т-клеточные рецепторы со своими многочисленными специфическими навыками. Какие-то распознают цитомегаловирус, какие-то вирус Эпштейн-Бар, какие-то другие вирусы, которые еще даже, может, и не открыты. Это называется репертуаром специфичностей. С его помощью наш организм более-менее умеет справляться со всякими микробами. Среди прочих есть Т-лимфоциты, которые заточены на то, чтобы бороться с опухолью, уничтожать ее на корню. А как они ее уничтожают? Вдруг спрашиваю я. Мне важно представить себе эту войну наглядно. Мощан смеется. Если грубо, то Т-лимфоцит буквально физически подползает к врагу, и плюется веществом, которое запускает смерть микроба или раковой клетки. Называется этот процесс клеточной цитотоксичностью. Представляешь, один лимфоцит может уничтожить тысячи мишеней. Круто, выдыхаю я в каком-то детском восторге. Масчан остужает мой пыл. Беда в том, что Т-клеточные рецепторы довольно сложно устроены. И мы не умеем пока делать стеклетки для каждого конкретного микроба. Ну что ты же ты сейчас делаешь? Пойдем, говорит мощан, и мы идем длинным солнечным коридором центра Рогачева в научную часть. Там чистая зона за двумя дверями. Там, в похожей на обувной шкаф металлической штуковине, масчан перевоспитывает Т-лимфоциты. Первый значительный успех Кар случился в 2011-м. Тогда в США умирающую пациентку с лимфобластным лейкозом при помощи новой технологии удалось вывести в ремиссию. Ее клетки при помощи специального искусственного вируса изменили, встроив в них специальную конструкцию, которая велела им распознавать раковые клетки. Вирус во всей этой схеме необходим как раз потому, что именно он лучше всех умеет проникать в клетку и встраивать туда свою ДНК. Сделав дело, вирус не размножается и не ведет себя как вирус. Фактически он – тоже искусственная конструкция, сделанная, как правило, на базе вируса иммунодефицита человека. В 2014 году технология car -T была применена уже к нескольким десяткам пациентов. Ремиссий было такое количество – то случайностью их уже никак нельзя было считать, причем все эти пациенты считались неизлечимыми, имели терминальную стадию лейкозов. Результат ошеломительный, сравнимый разве что с фурором, произведенным в начале 20 века антибиотиками. А если говорить о лечении нимфобластного лейкоза, то в 1948 году преднизолоном и первыми химиопрепаратами. Сперва новая технология в серьезном научном мире была воспринята как чистое безумие. В США, например, модифицированием Т-лимфоцитов занимались несколько независимых групп исследователей, но к ним мало кто относился всерьез. Потом, как это часто бывает совсем новым, совершенно не вписалось в существующую концепцию фарминдустрии и все, что с ней связано. Технологию перевоспитания клеточек каждого конкретного пациента не поставишь на полку и не будешь продавать в таблетках или ампулах. Однако одной из исследовательских групп удалось продать технологию транснациональной компании Навартис за неразглашаемые миллионы долларов. Это подтолкнуло другие исследовательские группы на переговоры с оставшимися фармогигантами или на создание собственных компаний которые из них теперь успешно торгуются на биржах. Но совершенно не приблизило пациентов к спасительному лекарству, а лекарство — к пациентам. Почему, спрашиваю я Мощана, профессор как-то неловко склоняет голову на бок. Понимаешь, научный академический мир ⁇ это один мир, фармкомпании ⁇ это другой. У всех свои интересы. И все, в общем-то, понимают, что грядет революция. Но как позволить ей произойти, и не упустить свою выгоду. Этот вопрос сейчас все каким-то образом решают, должны решить, а пациенты ждут, говорит Мощан. И я показываю ему результаты исследований Национального центра здоровья Великобритании. Интересы пациента – это 8%, остальные 92% – фармкомпании, страховые фирмы, профессиональные сообщества и нацпрограммы. Мы подходим к одежному шкафу. И я в который раз спрашиваю, как это работает? И чтобы обновить вопрос, прибавляю, какие риски? Мощан дает мне заглянуть в микроскоп. Смотри, видишь, клеточки. Он говорит о них, как о родных детях. Но по правде сказать, я ничего не вижу. Серый фон, точки. Поверить, что все это, чья-то жизнь и чей-то шанс, почти невозможно. Вот сюда помещаются клетки пациента. Они очищаются, здесь происходит их реконструкция. Клетки, во-первых, надо считать, это контроль качества. Во-вторых, надо убедиться, что среди них нет нежелательных микробов и так далее. В-третьих, существует проблема цитокинов, веществ, которые выбрасывает лейкоцит, уничтожая раковые клетки. У пациентов бывает синдром выброса цитокинов, Тяжелое осложнение, человек чувствует себя как при тяжелой инфекции, температура, сепсис. На первых конференциях, посвященных Т-клеточным технологиям, говорили буквально, что эта терапия не для слабонервных, потому что половина пациентов из-за побочных реакций, связанных с выбросом цитокинов, попадала в реанимацию на аппараты искусственной вентиляции легких. Сейчас мы понемножечко научаемся управлять этими побочными эффектами. Прежде чем подвергнуться Т-клеточной терапии, обычно пациенту нужна небольшая химиотерапия. Она помогает освободить место для того, чтобы Т-клеткам было где размножаться в крови пациента. А собственные лейкоциты не конкурировали с Т-клетками за еду. Обычно химию делают в то время, пока Т-клетки находятся вот в этом одежном шкафу и обзаводятся химерным рецептором. Новые Т-лимфоциты вводят пациенту и ждут. Только на 28-й день после введения модифицированных Т-лимфоцитов можно проверить, сработали ли они. Это проверяется с помощью пункции костного мозга. В одной пробирке смотрят под микроскопом, в другой делают цитометрический анализ, считают оставшиеся опухолевые клетки, в третьей ищут перестройки опухолевых генов в лаборатории молекулярной биологии. В четвертой узнают, сколько осталось Т-лимфоцитов. Пятая отправляется в биобанк на случай внезапных озарений, дополнительных исследований и просто на всякий случай. В лаборатории Мощана есть специальный электронный график, в котором расписано, когда у какого пациента, какие анализы брать и в какие лаборатории нести. Есть и специальный доктор-ассистент, который отвечает за правильность и своевременность лабораторных исследований. Первый врач, применивший технологию CAR-T-Cell и по праву считающийся отцом этой революции в области лечения рака, американский профессор Мишель Саделайн из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кетринга. Когда-то Саделайн принимал доктора Мощана в своей клинике и делился знаниями, касающимися производственной части работы лаборатории по технологии КАРТи. Но договориться о переносе работающей в центре имени Слоуна Кетринга технологии в центр имени Димы Рогачева не удалось. Садылайн и коллеги были связаны ранее данными обязательствами. Мощану пришлось договариваться о партнерстве с другими клиниками. Но вот теперь Садылайн читает лекции в центре Рогачева и говорит о том, что совершить Такую дорогую и масштабную революцию врачи и ученые всего мира могут только сообща. Прежде было принято говорить о том, что самая амбициозная цель в области борьбы против рака это превратить его в хроническое заболевание, при котором пациенты живут все дольше. Наша цель другая. Мы ищем излечивающую терапию, говорит Садалайн. Но все непросто. Во-первых, область успешного клинического применения этой терапии пока довольно узка. Она касается только опухолей, которые состоят из билимфоцитов и их клеток-предшественников. То есть это только лейкозы и лимфомы. Да и то не все. Вопрос развития технологии в том, появятся ли методы карте-клеточной терапии, которые будут эффективны и при других опухолях. По всему миру, в первую очередь в США и Китае, ведутся сотни клинических испытаний. Если хотя бы небольшая их доля приведет к успеху, это изменит лицо современной онкологии. И тут опять встает вопрос денег. Когда в 2014-м профессор Мощан попытался заинтересовать американских коллег в развитии технологии в России, ему было отказано. После памятного заседания Попечительского совета и правления фонда «Подари жизнь» несколько сотен тысяч евро благотворительных денег были потрачены на перенос в Россию этой технологии. Мощан и коллеги не изобретали велосипед, что для пациентов было бы медленнее и дороже. Центр Рогачева стал партнером немецкой компании Milton Biotech. Там закупаются все средства производства, пробирки, трубки, реагенты. Лентивирус, который переносит в клетку химерные рецепторы, компания Milton Biotech дает бесплатно потому что таковы условия партнерской программы. Т-лимфоциты онкологических пациентов врачи заряжают химерным рецептором в Москве, в центре имени Димы Рогачева. Но вся эта процедура оплачивается из благотворительных денег, а само лечение незаконно. Не поняла, грубовато перебивая Мощана, у нас нет официального разрешения Министерства здравоохранения на проведение исследования. Карты-клетки наши пациенты получают по решению врачебного консилиума как лечение, необходимое для спасения жизни. А деньги на производство Т-клеток мы получаем не от государства, а от топ-менеджеров Роснефти, частных лиц и Фонда поддержки науки, врачи инновации, наука детям, созданного специально для таких инновационных направлений, отвечает Михаил Масчан. Выходит, что вся эта история с карте и сел. Терапии, с надеждой и шансом как минимум для половины, прежде считавшихся неизлечимыми пациентов с лейкозами и лимфомами, нелегальны. В России не существует полного пакета законодательства о биомедицинских клеточных продуктах. То есть сам-то закон есть, уточняет профессор, но чтобы он заработал, нужны приказы и положения про контроль качества, лицензирование и куча всего остального. А в этой нормативной базе такие лакуны, что если я сейчас пойду в Минздрав и попрошу разрешения делать то, что делаю, мне этого разрешения не дадут просто потому, что у чиновников нет юридических оснований это разрешение дать. Мы, конечно, заручились поддержкой локального этического комитета. Мы никого не обманываем. Для каждого нашего пациента эта терапия реально является последним шансом в борьбе за жизнь. Но с точки зрения закона, Мы тут совершенно непонятно, чем занимаемся. Кроме Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в России, изучением технологии карти cell и попытками работать с помощью этой технологии с пациентами, занимается группа ученых в Национальном медицинском исследовательском центре Алмазова, Санкт-Петербург. Биотехнологические компании Биокат, Генериум и Эрфарм уже объявили, что им тема CAR-T-CELL в той или иной степени интересна. Однако профессор Мощан единственный, а центр имени Димы Рогачева один на всю страну, где в 2019 году клинически применяется CAR-T-CELL технология. И уже есть 10 первых пациентов с помощью этой технологии спасенных. В среднем в США лечение одного пациента с помощью технологии car t стоит от 800 тысяч до полутора миллионов долларов. В Германии – миллион евро. В Китае – от полумиллиона долларов.